3. После Лугнасада наконец-то распогодилось. Дожди почти прекратились, дороги подсохли. И пусть над черным лесом каждый день ходили тяжелые низкие тучи, иногда сквозь них все же проглядывало теплое летнее солнце. Ночами вдалеке ворчал гром, и в небесах полыхали зарницы, а по утрам макушки елей окутывала туманная дымка, словно напоминание о приближающейся осени. В этом году она обещала быть ранней. Элмерик провел на мельнице уже целых пять дней, но еще не выучил ни единого заклятия. После завтрака мастер Патрик отводил всех семерых учеников наверх, в комнату под крутым скатом крыши, служившую библиотекой. Здесь было душно и пыльно, по углам свисали клочья паутины, но даже постоянный шум мельничного колеса мешал меньше, чем жужжание многочисленных мух. С их вражескими полчищами не могла справиться и вся армия местных пауков. Библиотека выглядела настолько запущенной, что даже Элмерику всякое, повидавшему за годы странствий, это показалось странным. Во всем остальном доме был какой-никакой, но все же порядок. Впрочем, странного в деревне, Элмерик недавно узнал, что та называется просто и незатейливо «Чернолесье, хватало». Ночами за оградой выли волки. Барду хотелось надеяться, что это именно волки, а не кто-нибудь похуже. В шуме деревьев часто слышался невнятный шепот, а вдалеке меж ветвей то и дело вспыхивали зеленоватые огни. Учеба едва началась, однако все больше разочаровывала его с каждым днем. Свитки, которые нужно было непременно прочитать до обеда, казались нудными до зубовного скрежета. В одних были старые сказки и легенды, которые в пору было читать малым детям. В других рассказывалось о многочисленных деревьях, произраставших в черном лесу. Так Элмерик узнал, что ежевика является символом хитрости, а орешник дает чародею мудрость. Но ни один из текстов не объяснял, как что-либо из этого можно заполучить. Ни особых слов, ни рецептов для волшебного отвара. Ничего. Когда закончились деревья, начались птицы, а затем они принялись заучивать названия самых известных замков объединенных королевств, которые любой образованный человек и так знал. А также старых крепостей, давно разрушившейся до основания, а может и вовсе никогда не построенных в этом мире, что, по мнению Элмерика, казалось сущей бессмыслицей. Но хуже всего было, что все названия следовало зубрить не только на наречиях объединенных королевств, но и на эльфийском, который мало того, что считался почти мертвым, в королевствах давно не видели живого эльфа, говорившего только на родном языке, так еще было и весьма сложным для произношения. А мастер Патрик к тому же постоянно придирался, заставляя всех, у кого не получалось запомнить мудреные слова, проводить в библиотеке лишние часы. После обеда мельник раздавал соколятам самые обычные поручения, никак не связанные с чародейством. Одних отправлял в сад лекарственных трав на полив и прополку. Другим велел чистить и вычесывать лошадей. Работа на конюшне пришла селмерику по душе, и особенно ему понравилась небольшая пегая лошадка по кличке альха Третьих посылал в деревню с поручением забрать у кузнеца сверток и, конечно, не сметь в него заглядывать на обратном пути. Иногда из деревни нужно было сопроводить телегу с мешками. Местные жители расплачивались едой за помол и иные услуги, о которых говорили только шепотом. За пару таких визитов Элмерик убедился, что в Чернолесье мастера Патрика очень уважали, хотя и побаивались, за глаза называя «колдуном смельницы». Новобранцы брали за поручение неохотно, но спорить с наставником никто не осмеливался, и недовольство росло с каждым днем. Элмирик знал наверняка, как и многим бардам ему было легко угадывать настроение окружающих. Одна лишь Роза чувствовала себя на мельнице, как рыба в воде. Она вставала еще до утреннего колокола вместе с пением петухов. Подвязав непослушные волосы платком, шла к колодцу за водой, по дороге поднимая стропинки, нападавшие за ночь яблоки, и собирая в курятнике свежие яйца. Уже в доме, надев передник, она подметала полы, выгребая из всех щелей вездесущую мучную пыль. В самые первые дни Розмари умудрилась до блеска отмыть в ручье все старые засаленные котлы, оттереть от кухонных стен печную сажу и начистить каминную решетку так, что та засияла, как новенькая. Когда же мастер Патрик сказал, что она не обязана это делать? На мельнице, вообще-то, и без нее есть кому прибраться. Девушка страшно обиделась и заявила. «Ваш прислуга-то дел своего не знает. Вы насколько грязищ-то оставляет. И готовит то невкусно, простите, мастер, но это так. Я и то могла бы лучше». Мельник хотел было возразить, да потом махнул рукой. «Можешь, делай. Только не жалуйся потом, если устанешь. Уроки буду с тебя спрашивать так же, как со всех». Вечером оказалось, что Розмари ничуть не хвасталась, а, напротив, преуменьшила свои таланты. Ужин удался на славу, и даже мастер Патрик, который всегда ел один в комнате, дважды возвращался за добавкой. А на следующий день Элмерика сам проснулся до звона колокола от умопомрачительного запаха свежих пирогов. Так мало-помалу быт наладился, и дни пошли своим чередом. Однако к концу первой недели Джерри Мэйн, кто же еще, если не он, взбунтовался. «С меня хватит!» Он раздраженно швырнул свиток в дальний угол библиотеки. «Мои книжки и то толкове! Там хоть заклинания есть, а это что, пустышка?» «Кстати, откуда ты их взял?» Полюбопытствовал Элмерик, болтая ногами под столом. Обычно бар старался не заговаривать с Джерри Первым, многовато чести. моего книжки с самого первого дня вызывали интересы и даже зависть. Он знал, Джеремейн читал каждый вечер, дожигая огарки свечей, которые всегда собирал за ужином. Книги выглядели внушительно и наверняка стоили целое состояние, что само по себе настораживало. Откуда бы нищему мальчишке взять такое богатство? не иначе украл где-то. Но обвинять недруга в воровстве Элмерик не спешил. Ни единой улики у него не было. «Что, рыжий, завидки берут? Где взял, там уж нет!» Отрезал Джерри, отчего Барт еще больше укрепился в нехороших подозрениях. «Ну знаете, что я скажу? Может, этот мастер Патрик что-то и умеет, но учитель из него никудышный не Мы пришли, чтобы стать соколами, а ломаем языки об эльфийский, будь он не ладен!» Элмерик промолчал, про себя подумав, что, пожалуй, готов согласиться с Джерри Он тоже ожидал совсем другого, сам до конца не понимал, чего именно. Конечно, не героических подвигов с первых дней, но уж никак не всепоглощающие скуки. Ой, можно подумать-то, тебя тут прям мучают-то». Розмари, вздохнув, поднялась с лавки, сходила за свитком, отряхнула его от пыли и, разгладив края, положила на стол. «Ты имеешь крышу-то над головой, вдоволь еды, два медика в неделю, да еще и свободное время-то остается, чтобы сказки почитать. али плохо?» «Ты глупая, тебе не понять», — отрезал Джеримейн, задирая нос. Обеими руками он отодвинул все свитки, а заодно и перо с чернильницей подальше от себя. «Ох, куда уж нам-то убогим!» — фыркнула Розмари, и щеки ее зарделись. Может, она не хотела показывать этого, но обидные слова ее все же задели. «Один только господин Джеремейн-то у нас умный. даже книжки он привез-то. А я удивлен, что ты вообще читать умеешь!» Не остался в долгу Джерри, откидываясь на спинку стула и переплетая руки на груди. «Думал, в свинарниках этому не учат!» «Ну и что с того, что моя мать была свинаркой-то?» взвилась девушка, и, сжимая кулаки, угрожающе нависла над обидчиком. Тот даже ухом не повел. «Твой папаша-то, небось, тоже не король? Скоро я стану важной чародейкой-то, а ты не сегодня так завтра-то вылетишь вон!» «Я просто хочу учиться чародейству!» Холодно, — произнес Джеремейн, брезгливо отодвигаясь от нее подальше. «Больше ничего, понимаешь ты? Не жрать досыта, не сказочки читать, не зарабатывать два медика в неделю, учиться!» «Вахвальное намерение, юноша!» — вкратчиво произнес над духом невесть откуда взявшийся мастер Патрик, привычно поправляя свою черную аптекарскую шапочку. Несмотря на увечья он умудрился подкрасться так тихо, что на шаткой лестнице не скрипнула ни одна ступенька, не хлопнула, закрывшись за ним, дубовая дверь, а тяжелая трость ни разу не стукнула о дощатый пол. Услышав его голос, нововранцы подпрыгнули, как по команде. Розмари ахнула, всплеснув руками. Орсон и Мартин поднялись, приветствуя наставника. Элмерик последовал их примеру, и лишь наглед Джеримейн остался сидеть. Никто не знал, как долго наставник простоял за спинами учеников и что именно успел услышать. Видимо, поэтому бунтарь Джерри и решил, что терять ему больше нечего. Он подвернул рукава рубахи из небеленого льна с множеством старых заплат, к которым теперь еще добавились свежие чернильные пятна, и недовольным голосом спросил. «Скажите, мастер, а нас здесь будут учить хоть чему-то стоящему?» Он попытался вести себя, как ни в чем не бывало, но Элмерик видел, что спокойствие дается Джеремейну большой ценой. Мастер Патрик в ответ на этот выпад как-то по птичьи склонил голову, что делало его похожим на удивленного грифа. — А что ты считаешь стоящим? Расскажи, а мы внимательно послушаем. Он придвинул себе стул и, усевшись, переплел руки на груди. Джерри подумав, все-таки встал, пригладил пятерню длинную челку и вытер вспотевшие ладони о штаны. Движения его были резкими, дерганными. Он понимал, что ходит по грани, но отступать, похоже, не собирался. «Я считал, что соколы – могущественные чародеи», – начал Джерри, опираясь обеими руками о стол. «Это так», – подтвердил мастер Патрик, пальцами настукивая по своему предплечью какой-то замысловатый ритм. «Еще я слыхал, что соколы не гнушаются запретным эльфийским колдовством, потому что на войне все средства хороши». Джерри немного ослабил шнуровку на вороте рубашки. Кажется, ему не хватало воздуха, несмотря на то, что все окна в библиотеке были открыты еще с утра. «И это правда. Королевский указ, запрещающий дикую магию, на нас не распространяется. Не бойся, руки Ордена Искупления сюда не дотянутся». По кривой усмешке мастера Патрика Элмерик вмиг понял. Любой, кто встанет на пути у пожилого чародея, горько об этом пожалеет. Джерри играл с огнем. Указ о запрете эльфийского колдовства был издан не нынешним королем и даже не предыдущим. Это было очень давно, еще во время царствования Артура VI. В те далекие дни и появился орден искупления, ревностно следивший за выполнением королевской воли. Преступников ловили, судили и всегда строго наказывали, даже казнили. И все же из года в год находились ведьмы колдуны, осмелившиеся нарушить запрет. Признаться, прежде Барт как-то не задумывался, кем являются соколы на самом деле. Бесспорно, они были чародеями, воинами и героями, а еще самыми опасными людьми в объединенных королевствах. Даже те из них, кто выглядел вполне безобидным, как, например, милый толстяк мастер Деррек. Любой чародей больше всего на свете боялся привлечь внимание Ордена Искупления. Доказывай потом, что занимался только разрешенным колдовством. И выходит, вот этот ужасный Орден сам боялся соколов. Это известие Элмерика немало повеселило и к тому же кое-что прояснило. Теперь стало понятно, зачем мастер Дерек задавал ему вопросы о дикой магии. Поговаривали, будто бы способности к ней передаются по наследству, как и к черопению. Кстати, с певческими заклятиями у Ордена поначалу вышла загвоздка. Они долго не могли решить, какую магию используют барды – разрешенную человеческую или запретную эльфийскую. Она не была похожа ни на одну из них. Но, к счастью для Элмерика, еще задолго до его рождения Орден великодушно разрешил бардам использовать их чары, если те смогут снискать на то дозволение своей гильдии. «Я ничего не боюсь!» Яростно выдохнул Джеримейн, оскорбленный тем, что его заподозрили в трусости. «Если хотите знать, я тайком учился запретной магии и уже кое-что умею, но, как вижу, тут даже разрешенным колдовством и то не пахнет». «Вот как!» Все с той же не сулившей ничего хорошего улыбкой протянул наставник. «Я верно расслышал, что ты привез с собой книги». Джеримейн насторожился, уже понимая, куда клонит мастер. В отчаянии он огляделся по сторонам, будто бы ища поддержки. Но никто из соколят не спешил поддержать бунтовщика, и мольба в его глазах сменилась презрением. «Ну да, что такого? Мы же чародеи!» «Сдай их мне!» — потребовал мастер Патрик. «Я сложу книги в сундук и запру на ключ. Обещаю, когда ты будешь готов к познанию дикой магии, я отдам тебе их вместе с сундуком. Может, и даже добавлю от себя кое-что. А пока заруби на носу!» «Прежде чем познавать эльфийское колдовство, черпающее силу из природы, тебе нужно научиться терпению, а у тебя, насколько я могу судить, его маловато!» Элмерик не удержался от ехидного смешка и тут же получил в награду два гневных взгляда, один от Джеримейна, второй от Мельника. «Ты ничем не лучше!» — осадил Барда мастер Патрик. «Никто из вас недостаточно усидчив, чтобы заниматься магией!» Как только я решу, что у вас появились хотя бы зачатки терпения, я непременно приглашу сюда других наставников. Мастер Флориан будет преподавать вам Огам, а мастер Шон расскажет о дикой магии эльфов. Поэтому, если думаете, что сможете обойтись без эльфийского языка, то, уверяю, вы сильно заблуждаетесь. А мастер Деррек поведает все об окружающем мире, населяющих его существах и способах защиты от них. «Как интересно, а что же будете преподавать вы?» Брэндолин, улыбнувшись, мило захлопала ресницами. «Наверняка что-нибудь очень важное». Ее лесть была довольно очевидной, но суровый мельник вдруг оттаял и улыбнулся в ответ. «Я научу вас, как различать травы, леди. А еще работать с амулетами и зельями. С некоторыми из вас мы займемся проклятиями. К этой магии способности, увы, есть не у каждого». — Впрочем, тоже можно сказать и про чародейство в целом. Душа либо лежит к чему-то, либо нет. И нам важно будет вместе отыскать то, в чем вы особенно талантливы. — А как же волшебное оружие? — несмело спросил орсон подавшись вперед. — Я учился в фехтовании дома. Мне сказали, что можно будет продолжить. Мельник ответил не сразу. Некоторое время он задумчиво рассматривал руки гиганта, испещленные магическими символами, и лишь потом сказал. «Волшебное оружие признает далеко не всех, но у тебя с этим сложностей не возникнет. Твой наставник по фехтованию...» Мастер Патрик чего то запнулся, но после небольшой заминки продолжил. «Думаю, он сейчас немного занят. Придет время, и вы с ним познакомитесь. Главное — терпение, помните? Еще вопросы?» Все молчали, и Мельник, шаркая и постукивая тростью об пол, проследовал вместе с поникшим Джеремейном в комнату за книгами. Когда за ними закрылась дверь, Элмерик упал обратно на лавку, закинул ногу на ногу и задумчиво протянул. «Знаете, а мне даже жаль, Джерри. Хоть мы и враги, но не хотел бы я сейчас оказаться на его месте». «Не думаю, что он тебе враг», — мягко возразил Мартин, присаживаясь рядом. «Соперник еще куда ни шло». «Это ведь само по себе совсем неплохо. Бывает, что хочешь превзойти кого-то и сам становишься лучше. А ты как считаешь, Орсон, среди нас есть враги?» Здоровяк отчаянно замотал головой. «Не может быть!» Элмерик вяло улыбнулся. «Хотелось бы верить, что это так». Но он помнил, с какой злобой Джерри смотрел на него и тогда, при знакомстве, и сейчас, когда никто не захотел за него вступиться. «А чего этот тип ожидал?» – спрашивается. «Сам же всех против себя настроил. Не зря говорят, что посеешь, что и пожнешь». «Я бы тоже не стала искать врагов среди нас», – Брэндолин улыбнулась, глянув на Элмерика из-под пушистых ресниц. «Но Рику не нужно стараться, чтобы быть лучше Джерри. Он и без того хорош». От этих слов Барт залился краской и опустил взгляд. Смущение едва не сыграло с ним злую шутку. Именно в этот момент Брэндолин потянулась к верхней полке за новым свитком, но споткнулась о шаткую половицу. И наверняка упала бы, если бы Мартин не подхватил ее, пребняв за талию. Все произошло так быстро, что никто не успел даже толком испугаться. Однако теперь Элмерик не знал, как отделаться от чувства досады. Он мог бы спасти прекрасную даму, но упустил свой шанс. А Мартин успел. Спасибо, конечно, из-за него Брэндолин не пострадала, но... Не слишком ли он быстрый, а? Придется теперь смотреть в оба, как бы приятель не оказался проворнее, чем следует. Благодарю, мой спаситель. Брэндолин слабо улыбнулась и присела на лавку, на всякий случай достав из кармашка передника флакон с нюхательной солью. «Сама не знаю, что на меня нашло. Я такая неловкая, и голова теперь кружится». «Может, тебе прилечь?» — предложил Элмерик запоздало, подрываясь с места. «Да, пожалуй, ты прав. Светки подождут». Брэндолин расправила складки на нежно-сиреневой юбке. Из-под вышитого цветочным узором края показались острые носы парчевых туфелек. «Кто-нибудь проводит меня до комнаты? Там такая крутая лестница». Мартин и Элмерик, не сговариваясь, оба протянули ей руки. Девушка рассмеялась и, чтобы сгладить неловкость, приняла помощь от обоих. Бард скрипнул зубами от злости, а Мартин, похоже, даже не заметил его ревнивого взгляда. но ну или искусно сделал вид. На протяжении всего пути до комнаты девушек они не сказали друг другу ни слова. А после, хором пожелав Брэндолин доброго здоровья, вышли в коридор. Элмерик плотно закрыл за собой дверь. Убедившись, что их никто не видит и не слышит, он, не слишком-то церемонясь, толкнул Мартина в темный угол под лестницей и хмуро заявил, сжимая кулаки. «Эй, давай-ка поговорим!» В глубине души он надеялся, что драться не придется. Но лучше бы прояснить все, пока это не зашло слишком далеко. Элмерику хватало и одного соперника на этой мельнице. Не хотелось бы заводить второго. Тем более Мартин ему даже нравился. Земля казался приятным рассудительным человеком, если бы то и дело не пытался лезть в чужие сердечные дела. «Эй, ты чего?» Удивление Мартина было настолько искренним, что элмерик даже немного осадил коней. «Кто знает, может, тот и впрямь не хотел ничего плохого». Порой галантность можно легко принять за флирт, а прежде Барт никогда не вел таких неловких бесед, поэтому сильно растерялся. Он одернул тунику, поправил кожаный пояс, будто бы не знал, куда деть руки, а потом без лишних предисловий «выпалил». «Так, признавайся, что у тебя с Брэндолин?» «А у меня что-то с Брэндолин?» Ореховые глаза Мартина округлились. «С чего ты взял?» Элмерик начал понимать, что все-таки ошибался. Мартин действительно был немало удивлен и дал честный ответ. Приятель не увеливал, не отводил взгляд, не пытался ничего скрыть. Барду даже стало немного стыдно, зато от сердца тут же отлегло. — Понимаешь? — выдавил он, переминаясь ноги на ногу. — Она мне очень нравится. — Это заметно, — улыбнулся Мартин, садясь на нижнюю ступеньку деревянной лестницы. — Ты плохо умеешь скрывать чувства. Его слова заставили Элнерика покраснеть еще больше. — Только ей не говори. — Не скажу, — пообещал Мартин, положив руку на сердце. — Хотя, думаю, она уже поняла. — «Но я не заметил, чтобы ее это хоть сколько-то расстроило». Элмерик вздохнул и, подумав, присел рядом. «Значит, не будешь мне мешать?» Мартин хлопнул его по плечу. «Не беспокойся, приятель. Уж где-где, а здесь я тебе не соперник. Если я пару раз потанцевал с девушкой, а потом разок поймал ее, когда она споткнулась, это не значит, что теперь я собираюсь на ней жениться. Но она может подумать, что ты в нее влюбился?» Элмерик опять разволновался. Слишком уж легко Мартин говорил о таких вещах, будто они ничего не значили. «Ты не хочешь объясниться с ней?» Робко спросил Барт. «Сказать, что это не то, что она думает». Он хотел было предложить постучаться к Брэндолин сейчас, пока она одна в комнате. Но осекся, видя, как с каждым его словом все сильнее темнеет взгляд Мартина. «Ничего она не думает, перестань уже!» Устало огрызнулся он. Мне только твоей глупой ревности не хватало. Сам иди к своей Брэндолине, говори, если хочешь, но не впутывай меня, ладно?» Было в его голосе что-то, отчу чём Элмерик замолчал. Будто он сам, того не желая, заставил Мартина вспомнить о чём-то очень неприятном. Если так, стоило, наверное, извиниться. «Прости, я не хотел тебя расстраивать». Барт вздохнул. «Была какая-то плохая история, да?» «Вроде того», — кивнул Мартин. Он встал, привычным жестом откинул за спину свою длинную косу и собрался было уйти, но Элмерик ухватил его за рукав. Он испугался, что если Мартин сейчас сбежит, они еще не скоро смогут поговорить по душам. «Ты кого-то любишь? Она жива?» Вопросы сорвались с губ раньше, чем Элмерик успел подумать об их вопиющей бестактности. Он поспешил поправиться. «Если не хочешь, не отвечай, конечно. Просто, ну знаешь, мне не все равно». Мартин на мгновение задумался, а потом, махнув рукой, снова уселся на ступеньку. «Ладно, слушай, все было не так трагично. У меня никто не умер. Просто некоторое время назад я нарвался на одно весьма неприятное эльфийское проклятие. Из-за него ни одна девушка не сможет ответить мне взаимностью. Вот и вся история». «Ты затем и подался к соколам?» – догадался Элмерик. «Думаешь, они смогут помочь снять с тебя это проклятие?» «Ну, почти», – не стал спорить Мартин. «Были всякие причины. А на девушек я теперь вообще стараюсь не заглядываться, чтобы не влюбиться ненароком. Это не так уж сложно. Сегодня потанцевал с одной, завтра с другой, еще через день предложил третий прогуляться под луной. Не самая худшая судьба, если подумать». Теперь Элмерик окончательно успокоился, и на смену жгучей ревности пришло сочувствие, а еще любопытство. «Вот и вся история, а как же! Да это даже не начало!» «Эх, им бы сейчас кувшинчик Эля, разговор бы пошел куда живее». «И давно это с тобой?» — уточнил Барт. «Изрядно». «Ох, и как же?» Элмерик в последнее мгновение осекся, сочтя свой вопрос на редкость бестактным. Впрочем, Мартин его, кажется, понял. «Да как у всех!» — улыбнулся он. «Если что, я и в прежние времена не мечтал о семье. Такая жизнь не для меня. А любое проклятие можно обернуть и в свою пользу». Она не мешает мне проводить чудесные вечера и ночи, о которых потом приятно вспомнить. Даже не мешает мне любить. А что до взаимности, можно подумать, что без проклятий каждый ее обязательно добивается. Мир вообще несправедлив, ты не замечал? Твоя правда», — кивнул Элмерик. История Мартина показалась ему очень трогательной и увлекательной. Пожалуй, поинтереснее многих легенд, которыми их пичкал мастер Патрик. Барду хотелось бы написать об этом какую-нибудь балладу, грустную, но с надеждой на счастливый конец. Впрочем, сочинять песнь о проклятии не следовало. Сначала нужно было закончить уже начатую, посвященную красоте леди Брэндолин. Было ясно, что Мартин лишь приоткрыл завесу тщательно хранимой тайны. Но, может, со временем, когда они станут хорошими друзьями, он расскажет больше? элмерику было до жути интересно, как все случилось. Раз проклятие было эльфийским, значит Мартин своими глазами увидел эльфа, или может эльфийку. Хоть эта встреча и дорого ему обошлась, Элмерик все равно немного, но завидовал приятелю. С самого раннего детства он мечтал хоть одним глазком посмотреть на кого-нибудь из волшебного народца. Даже пытался вызвать эльфов, но тщетно. Иногда Барду даже слышался тихий смех. Наверняка какие-нибудь младшие фэри прятались за деревьями и подтрунивали над рыжим босоногим мальчишкой, неспособным их увидеть. Его размышление прервал встревоженный голос Орсона. — Попростите, вы не видели кэлли Кейт? От волнения он заикался даже больше обычного. «А — А? — встрепенулся Элмерик. — Разве ее не было в библиотеке? Она всегда так тихо сидит. — Не было. — мотнул светлой головой Орсон. «Ау — Ау в «Комнате нет?» «Там только Брэндолин». Мартин помрачнев поднялся с места. Он хотел было добавить что-то еще, но резкий звук колокола оборвал его на полуслове. Для обеда еще рановато. Элмерик тоже вскочил, подтянув штаны. Волнение Орсона передалось ему. «Да, не вышло бы какой беды!» Мартин пропустил их вперед и устремился следом вверх по лестнице.